Глава 1. Левитакир никого не убивал, и наконец закон признал этот факт. Он не знал, чего ждать от освобождения. Наверное, облегчения, как почувствовало бы большинство. Но нет. Когда двери тюрьмы за ним закрылись, он испытал злость, ужасную, абсолютную злость. которая кипела в венах с такой силой, что могла бы выплеснуться наружу, если бы не казалась настолько неотделимой от него. И дело было в том, что сам Леви Такер всё это время знал, что никого не убивал, а всё, что против него было у штата Орегон подозрение. Даже тело они не нашли. Как оказалось, его и не было. Алиса жива до сих пор. И что ещё хуже, Они всё ещё женаты. Эта женщина сделала всё, чтобы люди поверили в её убийство, а ему только предстоит с ней развестись. Конечно, он сделает это при первой возможности, да и процесс уже запущен. Не будет же она возражать? Хотя когда-то ему казалось, он хорошо её знает. Чёрт возьми, они же состояли в браке. Да, их отношения не были идеальными, но не настолько, чтобы одной летней ночью жена просто исчезла, не оставив после себя ни следа. И если она не планировала его подставлять, то могла бы объявиться после своего исчезновения, хотя бы когда его начали подозревать и арестовали. Но нет. Видимо, ей хотелось, чтобы мужа арестовали и подвергли всем возможному унижению. Как вообще им могло казаться, что их отношения ждёт долгая судьба? А ведь она наплевала на его репутацию, полюбила его, поклялась быть с ним в радости и горе, в богатстве и бедности. Впрочем, он смог обеспечить им богатство и поклялся Алисе построить дом на холме, чтобы свысока смотреть на всех, кто раньше смотрел так на них. Чтобы это стало реальностью, ему приходилось проводить всё время на работе, вдали от города, где он вырос. Левии хотелось простоты, но Алисе нужен был праздник. Ему было достаточно своего ранчо и лошадей. Ей всегда хотелось чего-то большего. Видимо, в конце она поняла, что может иметь это без него. К счастью, именно деньги в конце концов её и выдали. Ещё до побега она втайне откладывала что-то на собственный счёт. А когда он опустил, то попыталась воспользоваться деньгами на счёте Леви, и вот тогда её и поймали. Она жила на его деньги несколько лет. 5 лет. 5 адовых лет, которые он провёл за решёткой за убийство женщины. А конкретно жены Не лучшая ситуация, но он выжил, как делал это и раньше. А ведь казалось, что деньги должны защищать. В каком-то смысле так и случилось. Он не смог бы выйти из тюрьмы и забрать обратно свою ковбойскую шляпу, не будь у него хорошей команды юристов, максимально быстро разобравшихся с его ситуацией. И даже после новостей о том, что его жена жива, Это оказалось сложнее, чем можно было подумать. Когда-то он был наивным мальчиком, которому вряд ли бы удалось добиться справедливости. Теперь он мужчина и стоит на своей земле в ожидании архитектора, человека, который разработает для него дизайн дома. И этого дома он достоин после 5 лет жизни в клетке. Там не будет решёток в доме, о котором так мечтала Алиса, который должен был показать всем, что они больше, лучше, чем определено по рождению. Без него она никто, и он ей это докажет. Нет, в его доме не будет решёток, только окна. Окна с видом на горы Коперриджа, города, в котором он вырос. Плохой парень, как и все в его семье, те, от кого отцы предостерегают своих дочерей. Гнилое яблочко. Вряд ли мнение общества с тех пор изменилось. Аресты и заключения мало помогли его репутации. Ведь все же верят в повторяющиеся повороты судьбы. У жестокого отца вырастает жестокий сын. Вполне естественно. Разве не для таких, как он. Точно да. И Алиса это знала, не могла не знать. Она знала о нём больше, чем кто бы то ни было, а вот он не знал её совсем. Он и правда оказался в тюрьме, и, скорее всего, это входило в её план, в отличие от того, что он сможет оттуда выбраться или что будет строить дом из которого сможет свысока смотреть на каждого, кто пророчил ему пожизненное заключение. Лучший дом в самом пафосном месте города. Это была его цель. Теперь оставалось только дождаться Фейв Грейсон, лучшего архитектора современности, чьи дома были не просто обычными зданиями, но произведениями искусства. А он хотел обладать произведением искусства. Ему вообще было важно обладать, особенно теперь, когда он потерял все. Ему хотелось жить насколько возможно хорошо. Заставить жену осознать всю глубину ее падения. Да, невозможно доказать, что Алиса совершила преступление или хотя бы намеревалась его совершить. В конце концов, она не сообщала в полицию, а просто ушла без оглядки. Ну а деньги нужны были только для выживания и как доказательство, что она ни от кого не скрывалась. Но в эту версию он слабо верил. Он вообще не верил Алисе и радовался, что теперь она осталась без денег и была вынуждена вернуться к родителям. Говорят, что лучшая месть — это прекрасная жизнь. И именно её Леви Такер и собирался себя обеспечить. Фейв Грейсон знала, что встреча с бывшим заключённым на вершине горы отдаёт безумием, если только не брать в расчёт, что бывшим он смог стать благодаря отсутствию состава преступления. По крайней мере, об этом говорили официальные данные. Да и его жена очевидно жива, с этим трудно поспорить. Она прекрасно знала, что её братья Исайя и Джошуа могли бы сказать по поводу этой встречи. Ничего поддерживающего это точно. Но Фейв заинтересовал человек, который был готов заплатить за её работу такую сумму. Ну и глупо отрицать, что её эго немного польстила вся эта ситуация. В конце концов, она же просто человек. Человек, который очень много работает. чтобы сохранять своё звание восходящей звезды архитектурного мира. Она расширяла горизонты своими проектами и работала с очень богатыми и знаменитыми людьми. Леви Тагерк знаменитостям отношения не имел. Это отдельный случай. Человек, создавший с нуля миллионное состояние и потерявший всё после исчезновения жены, осужденный из-за ее убийства в отсутствии тела, последние пять лет проведший в тюрьме, из которой он сейчас вышел, человек, который хотел нанять ее на работу, конечно, это интересно. В последнее время ей становилось скучно, и она даже чувствовала легкий стыд за собственную неблагодарность. Её дизайнерские способности позволили очень рано стать знаменитой, но без помощи братьев и их деловой хватки это было бы невозможно. Джошу о гениален во всём, что касалось публичной стороны вопроса, Исая финансовой. Фэй же отвечала за творчество. В её воображении здания прорастали из земли словно деревья. И она искала возможность вписать их в новые формы, объединить руку человека и руку природы. Она всегда была художником, но зданиями стала вдохновляться после одной из семейных поездок. Они ехали из Коперджа в Портленд, и очаровавшая ее по дороге красота на месте сменилась унылым бетоном. Конечно, ещё сохранились симпатичные части города с классической архитектурой, но серая и блочная его сторона буквально ранила Фейв в своим несоответствием горам. И по возвращении в отель она начала рисовать, пытаясь найти способы объединить функциональность и форму с природной красотой. Это превратилось в одержимость, а одержимой быть сложно. Быть человеком, который живёт в своей голове, в своих мечтах и фантазиях, общаться с другими тоже сложно, но Фейв повезло, и она нашла подругу. Мия понимала её целиком и полностью, а недавно она стала её заловкой, выйдя замуж за старшего брата Фейв. И это стало полной неожиданностью. Дэвлин был сильно, сильно старше. Между ним и Фейв больше десяти лет разницы, и она не догадывалась, что ее подруга питает к нему такие чувства. Конечно, она была счастлива за них, просто иногда страдала от одиночества, особенно теперь, когда у Ми и появилось то, чего Фейв не было никогда. Да к тому же еще и с братом Фейв, даже Исаия и Саиа и Джошу овлюбились и образовали семью. Джошуа женился на женщине, которую встретил, когда пытался отомстить отцу за попытки женить его насильно. Аисайя женился на своей помощнице. Может быть, именно семья и привела Фэй сегодня на вершину горы. Может быть, её недовольство личной жизнью так разожгло интересы и желание сделать что-то новое с Левитакером. Всё, чего она достигла, Было сделано с разрешения и при помощи других людей, и хотя бы что-то ей хотелось сделать на своих условиях, чтобы на нее перестали смотреть как на ребенка, в ее двадцать пять лет, чтобы в ней видели человека, который действительно хорош в своем деле. Ей хотелось оставить за скобками свой возраст и старших братьев, которые больше походили на няньек. За последним поворотом открывался роскошный вид. Но вопреки обыкновению, она не могла оторваться ни от него, а от ожидавшего её мужчины в ковбойских сапогах и шляпе. На нём были только чёрные джинсы и футболка, но он словно не замечал утреннего холодка. Его руки полностью покрывали татуировки, которые она не могла разглядеть со своего места. Тем, как они подчёркивали мышцы и сосредотачивали внимание на коже, вместо того, чтобы скрывать её. Татуировки напоминали архитектурные формы. Фейв припарковалась и перевела дух. Конечно, она искала информацию о нём и знала, как он выглядит, но не представляла его масштабов. А ведь обычно ей легко давалось угадать размеры по фотографиям. У неё был математический склад ума, вполне сочетавшийся с чувством вкуса и стиля. Этого мужчину она представить не смогла, и выйдя из машины, была обескуражена тем, что он словно заполнял пространство целиком. Конечно, он большой и высокий, с широкими плечами, но это физически невозможно. И всё-таки стоило ей оказаться снаружи, как она словно ощутила его касание, а встретившись с ним взглядом, почувствовала, как холодный воздух становится тёплым. Невероятно. Его голубые глаза горели. В них пылала ярость, злость. Не на неё, нет. Выражение лица казалось даже дружелюбным. Пожар разгорался внутри. И это притягивало внимание. Мисс Грейсон от голоса Фей вбросила в жар. Рад встретиться с вами. Она поспешно шагнула навстречу, пожала его руку. Как можно было догадаться, рукопожатие тоже обжигало кожу. Мистер Тейкер лишь бы не дрогнул голос. Дом будет стоять здесь. Надеюсь, с этим местом можно что-то сделать. Да. Как вы себе это представляете? Мне хотелось бы начать с ваших ожиданий. Она быстро перевела тему на деловой разговор. Ливи заполнял даже её мысли. Но нужно осмотреться и оценить пейзаж, понять, как разместить в нём дом. Только это и важно, но не сам человек. Я хочу, чтобы это было полной противоположностью тюрьме. Его тон был жёстким и решительным. Невозможно представить этого огромного и дикого, как сами деревья и горы, мужчину в клетке, в изоляции, оторванным от мира, в полной темноте. Внезапно ей захотелось сделать всё, чтобы стены, которые она для него создаст, не ощущались как стены. чтобы в его жизни больше никогда не было темноты окна самое простое решение для чувства открытости и свободы она начала обдумывать как можно сделать дом без дверей никаких дверей я живу один могу обойтись без них и вы не планируете ни с кем съезжаться нет возможно вас это удивит Но я охладел к идее брака. Окна, свет. Фейв повернулась к востоку. Солнце поднимается здесь. Мы можем поймать его свет в спальне, а потом позаботиться о том, чтобы вы могли видеть его свет на закате. Кухня, гостиная, кабинет. Она вытащила из большой кожанной сумки блокнот, чтобы сделать быстрый набросок. Под пристальным взглядом Леви по щекам Фейф расползался румянец. Могу я спросить, почему вы выбрали меня? Какой из моих проектов больше всего вас привлёк? Все. В тюрьме в моём распоряжении было только время, и хотя я пытался хоть как-то держать руку на пульсе своих дел, всё равно оставалось много возможностей для чтения. Мое внимание привлекла статья о ваших достижениях, а ваши работы меня заворожили. Не буду лгать, я в предвкушении того, что вы сделаете для меня. Я? Фей вбросила в жар от этих слов. Ваш бренд. Обладать домом, сделанным по вашему дизайну, очень почетно. Предательский румянец удивлял ее саму. Она не любила ложной скромности и понимала, что за последние годы действительно многого добилась. Зачем извиняться за собственный успех? Фейф никогда не опускала глаза в пол, как сейчас, не теребила волосы. Наверное, так. Вы знаете, что это правда. Да, она прочистила горло. Знаю. Что бы ни говорили СМИ, во что бы не верил закон, Моя жена попыталась разрушить мою жизнь. Я не Феникс, восставший из пепла. Я просто очень злой человек, готовый заполить костёр и смотреть, как он будет гореть. Я хочу доказать ей и миру, что меня нельзя уничтожить. Я не уйду в тень. Я восстановлю всё и не остановлюсь, пока сделанное мною не будет весить больше, чем то, что она сотворила со мной. я не позволю её имени и её поступкам быть тем, за что меня запомнят уверен вам это понятно о да более чем фейф не на кого не злилась да и право у неё такого не было но она знала что это такое хотеть бежать и иметь собственные достижения не об этом ли она думала по дороге сюда конечно у него уже были достижения Вейв попыталась представить, как её работу разрушают. Так, как разрушили его? Невозможно. Послушайте. Она убрала блокнот. Я говорила правду. Моим братьям мне очень понравится, если я возьмусь за этот проект. Но какое дело братьям до ваших проектов? Если вы читали обо мне, то знаете, что я работаю с ними. И что мы объединились с компанией, которая руководит значительной частью процессов. Знаю, но разве это в основном не воспроизведение ваших работ вместо создания чего-то нового? По-разному. Я имею в виду, моим братьям принадлежит серьёзная часть нашего бизнеса. Но вы можете справиться и без них. А вот они без вас нет. Он озвучил то, о чем Фейф уже не единожды думала, слушая Джошуа и Исаю. Джошуа был обаятельным человеком и всегда старался искать не декларативные формулировки. Исаю это не волновало. Он был мягок с единственным человеком, покорившей его сердце женой Поппи, сердце, в существовании которого многие сомневались. Ну, я имела в виду, нам нужно хранить этот проект в тайне. По крайней мере, пока большая часть его не останется позади. За зданием будет отвечать Джонатан Бир. Он лучший. И поскольку вы в Коперридже, то правильнее будет отдать эту работу ему. Я знаком с ним. Откуда? Я немного старше его, но мы выросли в одном районе. печально известным. О, я и не думала об этом. Она догадывалась, что Леви вырос там, но он так давно оттуда уехал и был настолько далек от круга ее друзей, что шанса познакомиться у них не было. К тому же, раз он старше Джонатана, то ему как минимум тридцать. Фэй в почувствовала себя маленькой и глупой. Наверняка она кажется ему ребенком. Впрочем, как большинство мужчин в её жизни, с чего было ждать чего-то другого? И с каких пор её это беспокоит? Она часто разрабатывала дизайн зданий для взрослых мужчин. Поначалу было сложно заставить их воспринимать её всерьёз, но чем больше о ней писали, тем больше эти мужчины восхищались её талантом, и увереннее становилась её походка. Фейф все еще немного волновало, что возраст представлял собой такую проблему, но с другой стороны это помогает. Так почему нет? Все равно ничего не поделаешь с тем, что внешне она напоминает ученицу колледжа. Она пыталась, правда пыталась что-то сделать с внешностью. Но все попытки заканчивались ощущением, что она наряженная, напялившая на себя наряд взрослой женщины. Та инженер-архитекторный проект её удивил намёк на улыбку. Казалось, он вообще не умеет улыбаться. Что-то вроде: "Позвольте тогда узнать, почему вы хотите взяться за это?" По схожей причине, что и вы. Я чувствую себя значимой частью бизнеса. И поверьте, я бы не стояла перед вами ни будь со мной и Саи и Джошуа. Они великолепные, но я хочу иметь право на свой выбор. И мой выбор – ваш проект. Особенно теперь, когда вы рассказали, что он должен стать противоположностью тюрьмы. Я вдохновилась. Мне нравится местность. Я хочу построить этот дом без того, чтобы надо мной моя чила тени Саи. Левих мыкнул. Так он бы меня не одобрил? Нет. Я не виновен. Он снова улыбнулся. Ну, или не виновен в том, в чём меня осуждают. Моя полная невиновность это другой вопрос, но своей жене я не причинил никакого вреда. Вашей бывшей жене? Почти. В ближайшие дни всё должно быть улажено. Она не возражает, в основном потому, что не хочет закончить свои дни в тюрьме. Я поведал ей, насколько это неприятный опыт, и Алисе не слишком хочется проверять самой. Да, конечно, вы не в разводе, потому что все думали, что она мертва. Разводиться с мёртвой и нет нужды. Можно спросить. Колени дрожали. Но она нашла в себе силы встретиться с ним взглядом. Мне стоит вас бояться? Что вам ответить? По его лицу расползлась широкая ухмылка. Это зависит от многих факторов.